Когда она добралась до своей красной «Хонды», села в нее, завела мотор и рванула к выезду. Киньонос метнулся к своей машине, совершенно не подозревая о присутствии рядом двух полицейских, которые тоже поспешили вернуться к микроавтобусу. «Шевроле Киньоноса» помчался за «Хондой», преследуемой машиной детективов. «Только не прозевай, гада», — умолял Турстон напарник. Если он тот, кто нам нужен, нельзя допустить, чтобы дело кончилось еще одним трупом. Эндрюс молчь кивнул в ответ. Он держался теперь значительно ближе к желтому «Шевроле», рассудив, что Кень Йонес в пылу погони ничего не видит, кроме идущего впереди маленького красного автомобиля. Три машины следовали в северном направлении по 177-й юго-западной авеню, пока honda неожиданно не свернула круто вправо на восьмую юго западную улицу не готовый к такому маневру киньоннос резко ударил по тормозам шевроле тем не менее почти проскочил широкий перекресток но все таки вписался в поворот лихо она его восхитился турстон погони киньоносса за девушкой еще ненадолго задержал другой автомобиль водитель которого собирался выезжать на 107-ю авеню. Когда детективы увидели Хонду в следующий раз, она уже была припаркована на стоянке рядом с высотным жилым домом. Блондинка быстро открыла ключом дверь парадного и проскользнула внутрь, захлопнув за собой дверь как раз в тот момент, когда «Шевроле Киньоноса» притормозило рядом с Хондой. Эндрюс поставил микроавтобус так, чтобы детективы могли одновременно видеть и Кень Йонаса, не выходившего из своей машины, и дом, куда вошла молодая девушка. Через несколько минут они увидели ее в осветившемся окне одного из нижних этажей, но только на мгновение она сразу же задернула плотную штор «Она знает, что он все еще здесь», — прокомментировал Дурстен. да Похоже, он увязывался за ней и раньше. Быть может, он даже знает номер ее квартиры. «Ах ты черт, он пошел туда!» — воскликнул Турстен. Пока детективы наблюдали за окном, Киньонес выбрался из машины, подошел к входной двери вместе с каким-то жильцом дома и, следуя за ним по пятам, проник внутрь. Детективы ринулись следом но наткнулись на запертую дверь, которая не поддавалась даже на толчки всем телом. Сквозь стеклянную стену парадного внутри уже никого не было видно. Турстон принялся лихорадочно нажимать кнопки домофона. «Это полиция!» — выкрикивал он. «Мы преследуем преступника! Откройте скорее!» Многие из жильцов дома отнесутся к этому с подозрительностью, но, может, хоть кто-то. «Этот кто-то нашелся на сей раз довольно быстро». Раздался громкий зуммер. «Открыто!» — воскликнул Эндрюс, и оба ворвались внутрь. «На каком она этаже?» — на ходу спросил Эндрюс с партнера. «Мне показалось, на третьем». Турстен кивнул. «Скорее наверх». Двери обоих лифтов в вестибюле были закрыты. Эндрюс нажал на кнопку вызова. Двери одного сразу же открылись. Из него вышла пожилая дама с пекинесом на поводке. Собачонка упиралась, и Турстен решил эту проблему, просто подняв ее и вышвырнув из лифта. Леди открыла был рот, чтобы возмутиться, но оба полицейских уже были внутри лифта. Эндрюс ткнул в кнопку третьего этажа, затем нажал на ход, но техника в этом доме оказалась неторопливой. Сыщики извелись, дожидаясь, пока створки дверей сойдутся и лифт поползет вверх. На третьем этаже они бросились направо, по коридору, где, по их расчетам, должна была находиться квартира блондинки. Однако там все было тихо, все двери были закрыты. Турстон позвонил в две или три, но никто не отозвался. «Это не здесь», — подвел он итог недолгим раздумьем. «Значит, на четвертом. Давай по лестнице». И он бросился к двери с табличкой «Пожарные лестницы». Эндрюс не отставал. Перепрыгивая через три ступеньки, они поднялись на этаж выше и оказались в точно таком же коридоре.